Давайте раз уж взялись мы расчищать Авгиевы конюшни цивилизации, отныне и навсегда закроем вопрос с этим самым допингом. Мы знаем, что спортсмены допинг принимают. Мы знаем, что все это знают. Мы тем не менее видим, что чиновники от спорта старательно делают вид, будто не знают этого и даже покрикивают, что с отдельными нечестными спортсменами мы будем бороться. Что за хрень? Почему они дураками прикидываются эти фигуристы у молчания? Лежащей на поверхности ответ. Борьба с допингом выгодна только самим борцам с допингом. Международная ассоциация по борьбе с допингом сейчас приобрела такое влияние и такие финансовые возможности, с которыми вряд ли захочет когда-нибудь расстаться. Сотни миллионов долларов, на которых сидят борцы с допингом, могут в один момент исчезнуть, если допинг выведут из тени, легализуют. Однако мы сейчас не будем разбираться с этой полумифиозной, полуполицейской организацией. Наша задача рассмотреть вопрос в принципе. Действительно, многие спортсмены гибнут от самых разных допингов. Точнее, не от допингов, а от неумелого их применения. Тот же безобидный эритропоэтин может убить. Он ведь повышает количество эритроцитов в крови, значит, кровь густеет. А спортивные нагрузки связаны с потерей влаги, то есть с ещё большим загустеванием крови. В какой-то момент увлёкшийся спортсмен может проскочить грань, и сердце не выдержит, просто не сможет прокачать этот сироп по сосудам. Так часто гибнут футболисты прямо на поле. Неужели спортсменам себя не жалко? Риторический вопрос. А металлургам себя не жалко, а шахтёрам? Каждая профессия имеет свой профессиональный риск и свои профессиональные болезни. А спортсменам есть за что рисковать. В большом спорте это большие деньги. С лёгкой руки Хуана Самаранчи, главы Международного олимпийского комитета, спорт окончательно превратился в большой бизнес. И ругать за это Самаранчи нельзя. Напротив, нужно хвалить, потому что он спас большой спорт, превратив его из убыточного, то есть ненужного дела, в дело нужное, то есть продающееся и приносящее прибыль. Многим казалось, что финансовая катастрофа монреальской олимпиады, после которой несколько лет долги не могли раздать, но всегда покончит с олимпийским движением. Но пришёл Самаранч и спас олимпийское движение, коммерциализировав его превратив в бизнес-проект. Спорт был спасён, но изменил лицо. Его главной целью, как впрочем и любого бизнес-проекта, стало зарабатывание денег, а не пропаганда здоровья или там силы человеческого духа. Это понятно. Молотком забивают гвозди, в телескоп наблюдают звёзды, а с помощью коммерческой машины зарабатывают деньги. Всякая вещь используется по назначению талантливый предприниматель Самаранч привёл в спорт большие деньги. От рекламы от телевидения, от фирм-спонсоров это не просто спасло олимпийское движение от финансового краха, но и подстегнуло развитие всей спортивной индустрии. Именно с Амаранчо мы должны быть благодарны за то, что каждый год десятки фирм выпускают новые модели горных лыж, сноубордов, велосипедов, кроссовок, шиповок, спортивной одежды. Спорт стал индустрией. И спорт стал шоу-бизнесом. Между спортом и остальным шоу-бизнесом осталась только одна принципиальная разница – отношение к допингу. Если Киркоров будет принимать какие-то препараты, чтобы активнее и дольше прыгать по сцене или громче петь, ему никто слова не скажет. А в спорте это пока запрещено. Но поскольку бизнес требует достижения результатов любыми путями, нужно ждать скорой отмены запрета на допинг. Некоторые эксперты полагают, что это случится уже через 10 лет, то есть в течение двух последующих олимпиад. Будет принято кардинальное решение о легализации допинга, потому что уже сейчас проведение допинг-контроля обходится дороже, чем проведение самих соревнований. Какие же аргументы выдвигают борцы с допингом? Во-первых, есть такое определение спорта. Спорт соревновательная деятельность людей, осуществляемая по правилам. Правила должны быть одинаковыми для всех спортсменов, поэтому пусть соревнуются честноганом. Во-вторых, подразумевалось, что спортивное состязание демонстрация возможностей человеческого тела, красивое зрелище, а тут прямо на ринге или на стадионе спортсмены гибнут от передоза. Некрасиво. В-третьих, многие допинги вредят здоровью. Их длительное применение вызывает рак, импотенцию, может отрицательно влиять на потомство. Спрашивается, зачем обществу поощрять занятия, которые делают людей уродами, инвалидами? Однако все эти аргументы, если их можно так назвать, легко парируются. Во-первых, поскольку спорт – соревновательная деятельность людей, осуществляемая по правилам, и правила эти должны быть одинаковыми для всех, потому что, То самый простой способ уравнять условия – заявить, правило одно и одинаковое для всех, делай чего хочешь, тренируйся как хочешь, соблюдай любой режим, принимай какие угодно препараты, главное – результат. И это очень логично, ведь самой природа и спортсмены изначально поставлены в неравные условия. У одного человека от рождения красных кровяных телец больше, чем у другого, и он имеет преимущество, поскольку предрасположен к работе на выносливость. Почему бы не выровнять это неравенство с помощью химии? Во-вторых, объем тренировочных нагрузок уже примерно 40 лет тому назад вышел на естественные биологические пределы человеческих возможностей. Дальше физически развиваться без химии уже невозможно. Нельзя же бегать по 8 часов в день. Организм не успеет восстановиться после таких тренировок. Как помочь организму восстановиться? Сон, массаж, витамины, расслабляющие препараты. Витамины здесь уже начинается химия. От усталости в мышцах накапливается молочная кислота, и есть препараты, которые ускоренно выводят её из мышц, помогая организму восстановиться. Это не витамины, но допингами они тоже не считаются. Почему? Отчего одни химические вещества, помогающие организму, являются допингами, а другие нет? Это чистый волюнтаризм разрешать так уж всё. В третьих, да, допинги гробят здоровье. Люди даже гибнут от них. Но каждый человек имеет право сам распоряжаться собственным здоровьем. И если даже у меня, рассуждают многие выдающиеся спортсмены, в конце концов откажут почки, это не страшно. Операция по пересадке почек стоит 50 тысяч долларов, а я за время спортивной карьеры заработал миллионы. Я просто заменю почки на новые, донорские, денег хватит и мне, и донору, так что не надо трындеть о вреде для здоровья. В конце концов, если уж человек решил гробить своё здоровье большим спортом, то почему его нельзя гробить допингом? В четвёртых, альпинизм без всякого допинга убивает больше людей, чем обычный допинговый спорт. И что, запрещать теперь альпинизм на этом основании? Мне кажется, что последние два довода вместе с экономическими расчётами являются самыми сильными в самом деле человек имеет право на самоубийство в том числе медленные